а на рассвете охотники отбыли. Всего шло 50 черных воинов, и среди них гибкий и подвижный, как молодой лесной бог, шел тарзан от обезьян. И его смуглая кожа резко выделялась на фоне эбеновых тел его спутников. Только цветом кожи он и отличался от них. Он был так же вооружен, как они, на нем были надеты такие же украшения — Он говорил на их языке, смеялся и шутил с ними, и не хуже их. Перед уходом из деревни с криком скакал в дикой пляске. Дикарь среди дикарей. И не может быть сомнения, что задай он себе этот вопрос, он, наверное, признал бы, что чувствует себя ближе этим людям и их жизни, чем своим парижским друзьям, привычкам которых он по-обезьяньи успешно подражал в течение нескольких месяцев. Он вспомнил Дерно, и весёлая улыбка раздвинула губы, показав ряд крепких белых зубов. Что бы изобразилось на лице безукоризненного француза, если бы он мог каким-нибудь способом увидеть Тарзана в эту минуту. Бедный Поль, который гордился тем, что искоренил в своём друге последние следы дикого человека. Как быстро я опять пал, думал Тарзан. Но в глубине души он не считал это падением. Наоборот. Он жалел несчастных поряжан под бдительными взглядами присменов, следящих за тем, чтобы они только и делали то, что скучно и надуманно. Через 2 часа они дошли до той местности, где накануне были видны слоны. Отсюда они пошли медленней, высматривая следы больших животных. Наконец, Опали на хорошо заметную тропинку, по которой стадо прошло не очень давно. С полчаса они гуськом шли по ней. Первым поднял руку Тарзан, в знак того, что добыча близка. Его острое обоняние предупредило его. Чёрный отнесся к его словам недоверчиво. "За мной", сказал Тарзан. "Тогда вы увидите". С ловкостью белки он спрыгнул на дерево. и быстро пробежал до верхушки. Один из чёрных следовал за ним медленно и осторожно. Когда он добрался до ветки рядом с той, на которой сидел человек-обезьяна, тот показал ему по направлению к югу, и там, на расстоянии нескольких сотен ярдов, чёрный увидал много больших чёрных спин, двигавшихся взад и вперёд над высокими травами джунглей. Он знаками показал направление внизу стоящим и на пальцах пересчитал, сколько видно животных. Охотники немедленно двинулись вперёд. Чёрный, влезший на дерево, поспешил спуститься, а Тарзан выбрал излюбленный им путь по деревьям средним ярусом. Охотиться на диких слонов с примитивным оружием первобытного человека дело не шуточное. Тарзан знал, что из туземцев немногие племена на это решаются. и испытывал некоторое чувство гордости от сознания, что его племя принадлежит к этим немногим. Он уже начал мысленно причислять себя к этой маленькой общине. Продвигаясь вперед по деревьям, Тарзан видел, как черные воины, расположившись полукругом, ползком подбираются к ничего не подозревавшим слонам. Наконец, они приблизились настолько, что слоны не могли не видеть их. Тогда, наметив себе двух крупных старых слонов, по данному сигналу все 50 человек выскочили из травы, в которой скрывались, и метнули свои тяжёлые боевые копья в двух отмеченных испалинских животных. Одно из них так и не двинулось с того места, где стояло, когда дождь прекрасно нацеленных копий осыпал его, потому что два особенно метких копья проникли ему в сердце. Колени у него подогнулись, и оно без сопротивления рухнуло на землю. С другим, стоявшим на одну голову ближе к охотникам, дело обошлось не так просто. Хотя ни одно копьё не дало промаха, в большое сердце не проникло ни одно. Нескольким мгновением огромный самец стоял не двигаясь, только яростно трубил от боли и злобы и ворочил маленькими глазками. Чёрные скрылись в джунглях раньше, чем слабые глаза чудовища успели их разглядеть. Но он уловил звук их передвижения и бросился на звук, ломая кустарники и небольшие деревья. Случилось, что на пути ему попался бузули, и он нагонял его так быстро, что казалось, будто чёрный стоит на месте, тогда как он развивал всю возможную скорость, чтобы уйти от неминуемой смерти, которая гналась за ним по пятам. Тарзан Наблюдая с одной из веток близ стоящего дерева, был свидетелем всей сцены и, видя угрожающую его друга опасность, побежал по направлению к сбешенному животному, рассчитывая громкими криками отвлечь его внимание. Но не стоило стараться. Животное ничего не слышало и не видело, кроме того существа, которое взбесило его, а теперь убегало от него со всех ног. Тарзан понял, что только чудо, может спасти бузули. И также бессознательно, как когда-то бессознательно преследовал этого самого человека, Тарзан бросился навстречу слону, чтобы спасти чёрного воина. Он ещё держал в руках своё копье. Тантор был всего в шагах в 6-7 от своей жертвы, как вдруг перед ним очутился, словно с неба упавший мускулистый белый воин. Слон уклонился немного вправо, чтобы расправиться сначала с дерзким, который посмел встать между ним и намеченной им жертвой. Но он не учёл, с какой молниеносной быстротой могут быть приведены в действие эти стальные мускулы, с быстротой, которая может привести в недоумение даже более острые глаза, чем танторовские. Слон не успел ещё даже сообразить, что новый враг его отскочил в сторону, как Танзан направил своё копье с железным наконечником из огромного плеча прямо в сердце. И колоссальное, толстокожее животное свалилось у самых ног человека-обезьяны. Бузури не успел заметить, каким образом был спасён, но в Азире, старый вождь, видел всё. Видели и некоторые воины, и все они с восторгом приветствовали Тарзана, столпившись вокруг него и убитого им животного. Когда он вскочил на труп и испустил боевой клич, которым всегда оповещал о победе, черные в страхе отпрянули, потому что им этот крик напоминал жестокого болгани, которого они боялись не меньше, чем боялись нуму льва, при том страхом, которому примешивалось своего рода почтение к человекообразному существу, обладавшему, по их мнению, сверхъестественной силой. Но когда Тарзан опустил закинутую вверх голову и улыбнулся им, они успокоились, хотя и не поняли. Не пришлось им никогда понять вполне странное существо, которое бегало по деревьям так же быстро, как ману, а на земле чувствовало себя свободнее их. Которое отличалось от них только цветом кожи, но сильнее было в 10 раз и могло выходить один на один против самых свирепых обитателей свирепых джунглей. Когда собрались все охотники, охота возобновилась опять. Началось преследование уходящего стада. Но не прошли они и нескольких сотен ярдов, как сзади издалека донеслось странное щёлканье. На Магдалене все замерли, напряжённо прислушиваясь. Потом Тарзан заговорил. "Оружие", сказал он. "Напали население". "Назад", крикнул Вазири. "Арабские наездники со своими рабами-людоедами вернулись за нашей слоновой костью и нашими женщинами".